2, 1, «А здесь за нами не следят?» – спросил Питер у Кэррилл после того, как остановился на балконе метрах в двух от нее. Он с трудом переносил местную неестественно быструю смену времени суток. Небо буквально вертелось у Эллендера перед глазами. В остальном все выглядело неплохо. Красный коврик, воздух свежий, но более влажный, чем в прорезателе, тонкий запах французских духов. Питер почувствовал себя путешественником, бродящим среди тропических красот, а не пузырьком, случайно зацепившимся за величайшую искусственную конструкцию всех времен и народов, или как ее называет Керрилл, систему. И все же у Эллендера возникло странное ощущение возвращения на родину. Так или иначе, но он дома. Во всяком случае, именно здесь поселились оставшиеся люди, или теперь их физическая составляющая. Керрилл шагнула навстречу Питеру и поздоровалась с ним за руку. На ней был элегантный халат из темно-пурпурного бархата, волосы, затянутые в пучок на затылке, а кожа казалась безупречно гладкой. Из украшений Эллендер заметил на ее правом предплечье простенький браслет белого металла. Хацис была похожа на красавицу со старинной рекламы косметического мыла. Слишком совершенно, чтобы оказаться реальностью. Может быть, это от начала до конца виртуальный макет? Но диагностические ресурсы Питера вне арахны стали весьма ограничены. По сравнению с Кэрилл, Питер чувствовал себя лицом без определенного места жительства. Хатес отвела его от балюстрады и пригласила за столик из кованого металла с двумя такими же стульями. На его блестящей серой поверхности дожидались пара стаканчиков и кувшин с ледяной водой. Питеру особенно понравился вид и форма капели конденсата на запотевших боках кувшина, что говорило о наличии гравитации, очень близкой к земной. Инструкции ози требуют от нас передавать сведения относящиеся к категории особо важных только представителям официальной власти. Думаю, что необходимая информационная защита...» «Нет надобности волноваться об этом впредь», – перебила его Кэрилл. «Как вы можете заранее знать о том, что я собираюсь рассказать?» «Обнародование имеющихся у меня сведений может иметь серьезные дестабилизирующие последствия для вашего общества». «Что бы ты ни рассказал, Питер, вряд ли это испугает нас больше того, что мы уже пережили в прошлом». Эллендер отнесся к ее последним словам с подозрением. «А так называемая Винкула, что это?» «Разновидность коллективного разума, да?» Кэрилл улыбнулась, устраиваясь на стуле поудобнее. «Совсем не так, Питер. Просто очень гибкая конструкция, и она способна пережить любые невзгоды. А сможет ли она переварить факт наличия чужой разумной жизни?» Непроизвольно вырвался у Питера вопрос. Ответ показался ему слишком самодовольным. Такое уже было, и продолжается до сих пор. Вскоре после времени спайка, победного шествия искусственного интеллекта, когда в Солнечную систему стало возвращаться подобие организованности и порядка, Мы зарегистрировали серию коротких сообщений со стороны нескольких далеких источников созвездии скульптора. Питер нахмурился. И что это за сообщения? Разве вы не регистрировали их? Если нет, я удивлена. Эпсилон Водолея находится примерно в том же направлении, что и источник этих сигналов. Может быть, ваши детекторы были ориентированы исключительно на Землю? Иначе чужие передачи не ускользнули бы от вашего внимания. Одно известно точно. Эти сигналы посылались не нашими исследовательскими командами и не людьми вообще. Несомненно, их источник – внеземной разум. Примерно через год передачи внезапно прекратились, и до сих пор они не расшифрованы. Однако их наличие в любом случае может превратить теорию твоего оригинала в пустое место. «Кстати, насчет его теории. Она мне совершенно безразлична», – отозвался Питер, хотя поначалу ему было трудно привыкнуть к этой мысли. «Для меня тогда даже проще. Если бы вы в принципе не верили в вероятность существования внеземного разума, то еще труднее восприняли бы то, что я собрался вам сообщить. «Например, что твой корабль выстроен этими инопланетянами», сказала Кэрилл, «как и мембрана, покрывающая твое тело». «И даже больше того». «Обо всем этом мы уже догадались, Питер. Вот видишь, как хорошо может справляться с проблемами Винкула». Хатте снова улыбнулась. «Нам бы хотелось получить доступ к данным, которые ты привез с собой. Совершенное тобой открытие обещает стать одним из довольно интересных в истории человечества». Неужели лишь интересными не более того? Питеру показалось, что Кэрилл хотела сознательно принизить важность обнаруженного на Адрастее. Почему? Мне кажется, что не только. Корабль-прорезатель и многие другие вещи откроют землянам дорогу к другим мирам. Появится возможность, к примеру, добраться до Адрастеи и обратно за... Куда добраться? До Адрастеи. Это название мы дали открытой нами планете. Мне потребовались всего сутки в реальном масштабе времени, чтобы оттуда добраться до Земли. У меня сохранилась возможность практически мгновенной связи с Типлером. Доступ к технологиям такого уровня радикально изменит жизнь человечества подобно изобретению радио или интернета в прошлом. Кэрил покивала. Ваши сигналы зарегистрированы с помощью прототипа моего собственного коммуникатора. Поначалу их приняли за паразитный шум, но постепенно догадались, что перед нами кое-что поинтереснее. Ты выходил на связь 4 дня назад, правильно? Не совсем. первая несколько передач Не более чем проба работы самого передатчика, а последующие стали пробой связи с Землей. Были и попытки воспользоваться коммуникатором прорезателя. В последний раз я связывался с Адрастеей вчера, надеясь получить какие-либо новые инструкции. Питер был особенно доволен тем, что хотя бы этой информацией, пусть и не очень существенной, она еще не владеет. Однако в целом разговора по заранее разработанному плану у Питера пока не получалось. Он явно недооценил возможности Винкулы и ее... как они там их называли? Ах да, ее компонентов, или чего-то в этом роде. Выходит, Кэрил вы тоже близки к разработке похожих технологий. Не знаю, что и ответить, пока не познакомлюсь получше с привезенными образцами. Внешний вид твоего корабля говорит мне немного, Питер. Похоже, ты просто не хочешь говорить, Кэрил. Разочарованно вздохнул Эллендер. Ему захотелось пить, но он пока не очень доверял своей собеседнице. Наверное, я выгляжу хитрым туземцем, пытающимся обменять перочинный нож на реактивный самолет. Каменное выражение ее лица не изменилось. «Совсем нет, Питер. Единственное, чего я добиваюсь, такого же, как у меня, серьезного отношения к дарам внеземного разума. Мне кажется, что такие открытия делают затею с экспедициями стоящей. Я сама никогда не покидала Солнечной системы, Питер. Я знаю, ты и нет, но твои анграммы много раз». Питер в очередной раз вспомнил свой последний разговор с Лучией. «Если не для нас, то для кого?» «Но если бы сотню лет назад У тебя или у других был бы такой шанс, им бы обязательно воспользовались, не так ли? В отношении моего оригинала абсолютно уверен. Всем тогда так хотелось оказаться в числе счастливчиков, включенных в состав экспедиции. Кэрил покачала головой. «Нет, Питер, ты не прав. Я не любительница космических путешествий. Мне всегда хотелось остаться здесь. Именно поэтому я дала согласие на участие в тренировках, ведь вместо меня в путь отправились мои энграммы. Только для того они и предназначались. Они...» Хацис внезапно замолчала поняв, что ее слова могут быть неверно поняты Эллендером. На лице Питера застыло недоуменное выражение. Отказаться от участия в экспедиции любой, находящийся в своем уме, обязательно ухватился бы за такой редкий шанс. Похоже, мы отвлеклись от темы. Хацас прервала ход его размышлений. Впервые Питер почувствовал собеседнице нечто, что отличало ее от говорящей статуи. Кэрил, почему моим собеседником оказалась именно ты?» – неожиданно спросил Питер. «Ты говорила, что в команде Ози Про Тяжелые времена Спайка пережили немногие. Как так получилось? прошедших тренировки было около 60, плюс несколько тысяч в группе поддержки и планирования, не говоря уже об инженерах, психологах, юристах. Все они погибли, проговорила Кэрилл. Осталась я одна. Как же так? Неужели больше никого не осталось в живых? Не подумай, что я особо надеюсь на встречу со своим оригиналом или что-то в этом роде, но все же извини, конечно, но мне кажется неправдоподобным. Кэрилл ничего не оставалось, как начать свой рассказ. Думаю, что ты не вполне понял суть событий, происходивших здесь во времена Спайка. Этот период и несколько десятилетий после оказались похожи на опустошительный ураган. В каком смысле? Все было хуже, чем любая война или голод. Как можно сопротивляться мутному потоку безысходности, никто не знал. Искусственный интеллект проник всюду. Он разрушал, строил и перестраивал, пожирая все вокруг. Трудно становилось понять, что в действительности происходит. С глобальными нововведениями можно и нужно было бороться, хотя так поступали не все. Некоторые увидели в происходящем некий высший смысл – цунами из будущего, волну, которая разрушает все на своем пути, включая сами основы гуманизма. Вскоре столпы человечества зашатались, и тогда волна немного отхлынула, а из оставшихся компонентов сформировался некий новый тип общественного равновесия. Винкула? Нет, один из ее предшественников – ставших рабочей моделью для будущих экспериментаторов. Человечество переселялось с одного островка стабильности на другой, окруженный океаном разнообразных возможностей. При этом оно неплохо научилось заранее избегать хаоса, множества неопределенностей и не исследовать все на себе кровавым методом проб и ошибок. Я не хочу сказать, что наше самосовершенствование уже закончено. Это далеко не так. И все же самые плохие времена мы пережили и даже кое-чему научились. Питер внимательно следил за выражением ее лица. «Можно поконкретнее, Кэрилл, так чтобы было побольше цифр и поменьше риторики». «Когда ты стартовал с Земли в 2051 году, ее население приближалось к 9 миллиардам, не так ли?» «Да». «Согласно переписи 2078 года, прошедшей после окончания времени Спайка, это число уменьшилось примерно до миллиона». «Что?» Питер был ошеломлен. Его поза, выражение лица, жесты все говорило о крайней степени изумления. И только примерно у половины людей сохранились физические тела, продолжал свой рассказ Керрилл. Остальные за время спайка обзавелись искусственными. Уловил, какой процент людей исчез за какие-нибудь 20 лет? В это время масштабы всех перемен стали грандиозными. 9 миллиардов людей. Но ведь они не могли же просто так провалиться сквозь Землю. Кэрилл махнула рукой в сторону гигантской структуры, висевшей на небе прямо перед ними. «В системе? Ты хочешь сказать, что они?» Питер никак не мог подобрать подходящего термина. Конвертировались, трансформировались, подверглись обработке. «Система состоит из вещества», — сказала Кэрил. «Когда земля была разобрана на строительные материалы, в ход пошли и сами люди». Подобное не укладывалось у Питера в голове. «Выходит, где-то в этой огромной дурацкой этажерке...» Можно обнаружить атомы, которые когда-то принадлежали телу его оригинала, Лючи и всех тех, кого он знал? Кроме Кэрил Хацис. Как тебе удалось выжить? Все постройки, уже находившиеся на орбите, оказались нетронутыми. Тихо произнесла она. Многие остались в живых, за исключением тех, кто позже совершил самоубийство или же умер от других причин. Теперь ты представляешь себе, насколько всем было тяжело. Все ресурсы, за исключением нанотехнологий, стали большим дефицитом. Больше надеяться оказалось не на что. Люди превратились в навозных жуков, зажатых каблуком искусственного интеллекта. Это было просто унизительно. Кэрилл умолкла, чтобы налить себе воды. Странно, почему она не предложила ему? Где ее вежливость? Неужели Кэрилл как-то почувствовала его недоверие? Вскоре Хаттис продолжила. Человечеству пришлось вступить на путь ускоренной эволюции, перепрыгнуть сразу через несколько ступенек, чтобы догнать на лестнице развития искусственный интеллект и другие новые виды разума, появившейся в Солнечной системе, этот процесс тоже оказался непрост. Мы намного отстали, настянул назад груз традиционных представлений, а у машинного интеллекта, как жестокого, но достаточно юного конкурента, таких проблем не было. Некоторые наши сторонники в лагере полностью искусственного разума вообще засомневались в том, что люди в состоянии когда-нибудь догнать остальных, даже пользуясь помощью со стороны. Каждый хотел сразу достичь множества целей, заранее не зная, какая из них является самой важной и что обеспечит конечный успех. При этом сотни соперников постоянно мешались под ногами. К тому же кандидатов на победу слишком много. Между живыми людьми и полностью искусственным интеллектом расположился целый спектр промежуточных форм, многие из которых сохранились до настоящего времени. Некоторые детали этого калейдоскопа постепенно превратились в другие, более жизнеспособные сущности, а часть исчезла навсегда. Постепенно напряженность конкурентных отношений ослабела, особенно после того, как всем стало ясно, что ни одной из групп не удастся добиться устойчивого преимущества над другими. Теперь Винкула пользуется таким же подходом – объединять, но не вмешиваясь и не разрушая. Кэрил замолчала, не успев ответить на вопрос о своей собственной судьбе. Наверное, тема была для нее запретной, подобно тому, как раньше старались не вспоминать войну американцев во Вьетнаме в присутствии тех, кто в ней участвовал. В любом случае, Питер решил не торопить события. В жизни Эллендера было немало вещей, о которых он предпочитал не говорить и даже не думать. Если Кэрил осталась единственным живым свидетелем существования Ози Про, проблема передачи сообщения от Клео Сэмсон и ее собственному оригиналу отпадает сама собой, как и его Питера возможность снова повстречаться с Лючи и Бенк. Бывали у вас за это время вооруженные мятежи? Питера интересовала глубина проникновения Винкулы в земную жизнь. И если теперь человечество превратилось в единый огромный организм, управляемый из одной точки, то в случае нежелания иметь дело с Питером, его задачи существенно осложняются. «Несогласные, конечно, были и есть», – Кэрил выбирала слова довольно осторожно. «Те, кто не хочет пользоваться преимуществами системы в ее теперешнем виде, а создает в качестве альтернативы свои собственные организованные сообщества». Хотя многие при этом и свое участие в Винкуле, получается, что они сами являются ее стабилизатором. В их присутствии Венкула не пытается делать вид, что ее власть вечна. Все знают, что теперешнее правительство, в принципе, является временным, а изменения неизбежны. Что дальше? Возможно, в течение ближайшего десятилетия Венкула распадется на составные части, а власть в Солнечной системе перейдет к Гизиму. А когда-нибудь еще им на смену придут другие. Так действует закон всемирного тяготения. Тот, кто поднялся наверх, рано или поздно свалится вниз. Это реальность, с которой за последнюю сотню лет познакомился каждый. Кэрилл внимательно посмотрел на Эллендера. Ты удовлетворен таким ответом на свой вопрос, Питер. Тебе понятно, почему из живых участников программы осталась и одна. После спайка выжил лишь один из 9000. Так как среднестатистический гражданин времен старта вашей экспедиции был знаком лишь с несколькими из себе подобных, Твое счастье, что ты нашел здесь хотя бы меня. Извини, что я говорю довольно жестокие вещи, но все равно запомни. Твой оригинал, семья, друзья – все погибло. У тебя осталось только я. Интересно, как бы отнеслась к таким новостям Кэрил Хатсис на Типлере, не говоря уже о других членах команды, оригиналы которых также мертвы? Хотя, наверное, многие предполагали самое худшее после прекращения связи с Землей. И все же человеку свойственно надеяться Тот, кто живет в прошлом, идет по дороге, ведущей в никуда. Кэрилл сделала попытку улыбнуться. Если это возможно, мне бы хотелось познакомиться с твоей базой данных. Эллендер размышлял недолго. Пусть он не вполне доверяет и ей, и тем, кого она представляет, но в любом случае не остается выбора. Кэрилл стала его первым контактом со времени появления в Солнечной системе. И даже если Хацис ведет какую-то свою игру, стараясь усыпить его бдительность, то она неплохая актриса, а ему с чего-нибудь надо начинать. Однако Питера не покидало чувство, что он толком не выяснил, кого Кэрилл представляет, а уже увяз по уши. Не говоря о том, что совершенно неизвестно, на какие цели пустят технологии, которыми Питер собрался поделиться. Эллендеру очень не хотелось с помощью привезенных даров усилить позиции какого-нибудь деспотического режима, контролирующего все и и постоянно промывающего мозги своему народу. разножать негодяя в масштабах галактики безнравственно. Пока ему оставалось только надеяться на лучшее. Выбор у Питера оказался небогат. Или возвратиться на Адрастею, при условии, что более новый и усовершенствованный вариант Кэрилл Хацис со товарищей позволит ему это сделать, или соглашаться на условия Винкулы. После небольшой паузы Питер все же согласился. «Хорошо, я проведу тебя на корабль. Но еще раз предупреждаю, никаких глупостей. Халат на мне способен защитить от физических воздействий, а прорезатель просто выбросит тебя в открытый космос, если будешь планировать какую-нибудь более хитрую атаку. Достаточно ясно?» «Я поняла. Тогда следуй за мной». Питер повел ее на корабль. Снова по красному коврику. Пока они договаривались, дверь в кокпит уже приоткрылась. Кэрилл шла вслед за Эллендером на почтительном расстоянии. Когда они уже находились в кокпите, корабль предложил им физический доступ к модулям магнитной памяти, которые Питер доставил с Адрастии. «Вот здесь. Конечно, пока только то, что удалось там собрать к моменту моего отлета». Карты, формулы, диаграммы, а также куча всякой еще необработанной информации. Во всяком случае, ты сможешь получить определенное впечатление. Именно на это мы и рассчитывали при подготовке коллекции. Правда, все это только вершина айсберга». Питер заметил разочарование, промелькнувшее на лице Хацис. Очевидно, чересчур скромный интерьер кокпита произвел на Кэрилл не самое лучшее впечатление. «А мог бы ты взять меня с собой в полет со сверхсветовой скоростью?» Просьба настолько удивила Эллендера, что от неожиданности он вздрогнул. Впрочем, ее любопытство вполне объяснимо. «Понимаю твое желание, но сама процедура не очень впечатляет». «Мне все равно». Питер кивнул. «Хорошо. Итак, куда мадам хочет отправиться?» И тут же предупредил. «Только недалеко». «Если скажем на Йо, Ты имеешь в виду спутник Юпитера?» «Нет, астероид». «Принято». «Арахна, мы хотели бы отправиться на Ио. Вам известно, где находится астероид?» Его локализация нам известна. Отозвался электронный мозг прорезателя. Тогда поехали. Люк за спинами пришел в движение. Кэрил проводила его понимающим взглядом. «Теперь можно сесть», — сказал Питер. На экране массивный кусок системы стал менять угол вращения. Мысленно Эллендер легко представил себе последовательность событий снаружи. Их черный кокпит теперь погружался внутрь огромной белой сферы. «Мы ничего не почувствуем вплоть до нашего прибытия на место», — сказал он. Кэрилл осторожно присела на краешек сиденья. «Голос, который мы только что слышали, принадлежит искусственному интеллекту корабля, его электронному мозгу», – кивнул Питер. «Он просто ничто по сравнению с тем, который нам оставили инопланетяне в придачу к своим дарам». «Я не в курсе теперешних возможностей искусственного интеллекта здесь, но способности подарков произвели на меня незабываемое впечатление». «Ты ни разу не почувствовал их враждебности?» «Нет, совсем наоборот». Они даже помогли нам, когда члены миссии попали в довольно трудную ситуацию. Какую именно? В ее вопросе Питер почувствовал вежливый интерес, не более того. Может быть, Кэрилл надеялась получить больше интересующей ее информации напрямую из модулей магнитной памяти, чем из его рассказов. Это немного расстроило Питера. Получалось, что она без всяких на то оснований все еще не доверяет ему. К тому же он пока ничего не сказал Хацис о своих прошлых проблемах с инграммой. Скорее всего, эту тему не стоит затрагивать бескрайней на ту необходимости. Наверное, вообще в их теперешней машиноориентированной ориентированной культуре принято больше доверять материальным структурам, так сказать, вещественным доказательствам, а не личной беседе. Не ответив на вопрос Хацис, Питер принялся описывать сами дары. Веретена, башни и все чудеса, содержавшиеся в них. Внезапно ему пришлось прервать свой рассказ. Кэрил побледнела, изменилась в лице и начала испуганно озираться вокруг. «Со мной происходит что-то необычное. Извини, похоже, я лишилась контакта с Винкулой». «В этом нет ничего необычного. Это происходит всегда во время путешествия. Извини, я должен был предупредить тебя об этом заранее». «У тебя появились проблемы в связи с этим?» «Нет, я только...» Хатис была явно дезориентирована. В ее удивленных глазах Питеру почудился новый неподдельный интерес к происходящему. «Все в порядке? Продолжай, Питер». Эллендер вернулся к своему рассказу о дарах пришельцев, хотя у него не возникло уверенности, что Кэрл действительно его слушает. Он почувствовал себя ребенком, который пытается привлечь внимание родителей к очень интересному, с его точки зрения, происшествию, случившемуся во время школьного урока. В любом случае с Хассис происходило что-то странное. Вскоре экраны мониторов прояснились. Корабль прибыл к месту назначения. Астероид представлял собой темный овал неправильной формы, имеющий в максимальном измерении около сотни километров. Он находился на расстоянии менее двух астрономических единиц от Солнца. Питер мысленно представил себе путь в 250 миллионов километров, преодоленный за несколько секунд. И если карил этому не поразилось, тогда ее не удивишь вообще ничем. Хатте смотрела на экран монитора с абсолютно непроницаемым выражением лица. Похоже, она что-то искала на астероиде. Вскоре Питер тоже разглядел какой-то искусственный объект на поверхности Ио. И в этот момент Кэрилл вздрогнула Именно здесь погиб мой отец. В том месте, куда показала Кэрил, находилось нечто вроде металлической звезды. Это могло быть что угодно от автоматической обсерватории до рабочей станции. Я бываю на ИО не реже одного раза в год и стараюсь поддерживать на этом месте порядок. А Затем, словно пытаясь отогнать нахлынувшую волну воспоминаний, Хацис добавила. Полет производит впечатление, Питер. Контакт с Винкулой уже восстановился. В остальном все прошло, как и ожидалось превосходно. Скорость твоего корабля примерно вдвое превзошла скорость света. Лучшей демонстрации его возможности не требуется. Питера заинтересовала столь странная перемена в ее настроении, и он дипломатично промолчал. «Теперь мне надо связаться с Адрастеей. Необходимо доложить обстановку. А ты сможешь увидеть в работе сверхсветовой коммуникатор. Он работает не просто быстрее света, а практически мгновенно. Интересно посмотреть. Но я хочу предложить тебе вести передачу с другой точки в космосе, а не отсюда». Если разместить твой и наш коммуникаторы максимально близко друг от друга, чтобы синхронизировать их, мы получим превосходную возможность выяснить принцип работы твоего устройства. Питер согласился за со столь заманчивым предложением и передал новые координаты электронному мозгу Арахны. Новая точка оказалась довольно далеко, около 5 миллиардов километров от их теперешнего местоположения. Но разве это помеха для Арахны? Конечно, Питер, мы прибудем к машине МакКирди, Быстрее, чем туда, дойдет сообщение о только что состоявшейся встрече. Но часть моего «я» постоянно пребывает там и находится в курсе всех новостей. Эта часть и мой оригинал станут координаторами будущего эксперимента. Когда он завершится, мы сможем вернуться в систему и продолжить нашу беседу». После этих слов они покинули Ио. За время короткого путешествия к машине Кэрилл не проронила ни слова. Она лишь молча рассматривала свои руки, словно видела их в первый раз. Похоже, было, что она напряженно пыталась что-то вспомнить. Интересно, какие проблемы вызывают у нее временный обрыв связи с другими компонентами столь сложного «я»? Наверное, подобное ощущение похоже на переживания человека, у которого внезапно выкрали большую часть его мозгов. С другой стороны, Питер знал, что дело обстоит не совсем так, потому что оригинал Хацис был почти в той же степени реальным человеком, как и он сам. Поэтому Кэрилл сохранила способность самостоятельно существовать и мыслить, даже в отрыве от центрального ведущего компонента ИЮя. Скорее всего, проблемы Кэрил явились просто следствием дезориентации в необычной обстановке. Устройство, которое Кэррилл назвала машиной МакКирди, находилось слишком далеко от Солнца. Для невооруженного глаза оно мало отличалось от обыкновенной тени. После увеличения изображения машина превратилась в группу концентрических сфер, выполненных из материала, похожего на стекло. Шары располагались на отрезке, примерно в тысячу километров возле своего центра, округлого сероватого тела размером в половину Луны. Гигантское устройство обслуживалось множеством мелких космических кораблей старого образца, которые облепили его словно мухи. Среди них выделялись космические буксиры, предназначенные для переориентировки элементов внешней оболочки машины, у которых, очевидно, не было собственных двигателей. Еще можно было разглядеть сдюжину искусственных спутников наблюдения. Все они были ориентированы к центру конструкции, а также какой-то огромный вращающийся цилиндр, внутри которого, как показалось Питеру, искусственно поддерживались условия, сходные с земными. Правда, Эллендеру оставался непонятен смысл потребности в таком цилиндре, поскольку его общее впечатление о Венкуле подсказывали, что теперь здесь почти всем заправляет либо искусственный интеллект, либо загруженный извне разум. Может быть, вращающаяся прозрачная банка предназначалась для существ, застрявших на промежуточных этапах эволюции. О массе подобных псевдоинтеллектуальных вариантов человеческой жизни уже упоминала в своем рассказе Кэрилл. Вдруг компаньонка Питера внезапно вздрогнула. Хотя Кэрилл не проронила ни слова, у Эллендера возникло впечатление, что она находится на связи с кем-то вне прорезателя. Ее внимание вдруг сфокусировалось внутрь нее самой, словно Хатсис вдруг поглотила виртуальную круговерь, нечто вроде сети «Консенс». Питер мог лишь понадеяться на то, что подобная отключка – вполне безобидное событие, вроде сеанса связи с другими компонентами ее собственного «я». Эландер с нетерпением ожидал комментариев Кэрилл по этому поводу. Теперь он может успокоить своих друзей на Драстее, сообщив, что с ним все в порядке. Они, наверное, с нетерпением ждут очередного послания. В своей последней передаче Питер смог лишь вкратце описать теперешнее состояние Солнечной системы. Экипаж Типлера наверняка ждет подробного рассказа. Члены команды корабля узнают о том, что произошло с Землей, с человечеством и, самое главное, какая судьба оказалась уготована им самим. Можешь начинать, Питер. Голос Кэрилл внезапно прервал ход его мыслей. Питеру пришлось вернуться к реальности бытия. «Арахна, мне необходимо связаться с адрастеей». Сверхсветовой передатчик предельщиков представлял собой почти мгновенное средство связи, хотя и ограничивал длину и байтовый размер сообщения в обе стороны, позволяя обмениваться с адресатом лишь достаточно короткими фразами. Питер не сразу привык к такой особенности чудо-техники. Подобно тому, как первым колонистам на Луне пришлось поначалу мириться с шестисекундной задержкой связи с Землей. «Ожидаю твоей команды, Питер Эллендер», – раздался голос электронного мозга-прорезателя. «Кэрилл. Такое обращение к далекой энграме заставило вздрогнуть здешнюю Хацис, стоявшую рядом с Питером. У меня все в порядке. Я вошел в контакт с представителем местной власти». Собираюсь передать им данные с магнитных носителей прорезателя. После обсуждения с ними всех необходимых деталей, планирую возвратиться на Драстею. Эландер на некоторое время замолчал, пытаясь найти нужные слова. Рассказать правду – непростое дело. Здесь теперь все довольно странно. Совсем ничего из того, что можно было ожидать и даже предполагать, находясь на Драстее. Но я думаю, что мне удастся сделать все, что в моих силах. Питер снова умолк. В конце концов, он решил, что на этом можно поставить точку. Пока все, можно отсылать. Вскоре прорезатель коротко вздрогнул. Сообщение было отправлено. Кэрилл с интересом наблюдала за колебаниями конструкции корабля, пока те не утихли полностью. Когда все пришло в первоначальное состояние, она внимательно изучила экранное изображение машины МакКирди и пришла к выводу, что та пришла в состояние колебательного резонанса с прорезателем. Очень интересно. Наша машина зарегистрировала передаваемый импульс. Его раскодирование проводится прямо сейчас. Твой корабль, Питер, использует очень сложную систему кодировок и компрессии сигнала в момент отправки сообщения. Нам придется потрудиться для выделения собственно полезного импульса. Когда, по твоим расчетам, мы получим ответ садрастии? От Через пару минут, ответил Эллендер. Там всегда кто-нибудь дежурит. Если это не кэрл твоя энграмма, то на вахте могут быть Джеми Сивио и Джин Эвери. Они не заставят себя ждать. Кэрилл кивнула. Самый первый сигнал из космоса, полученный нами, или как его называют диссонанс, имел необычно большую мощность импульса, хотя мы так и не смогли раскодировать его. Если с помощью машины МакКирди нам удастся расшифровать ответ Драстии, это будет означать, что мы научились, если не отправлять, то хотя бы принимать сообщения, применяя данный метод. Уже кое-что. Кэрил смотрела на него восторженным взглядом. Интересно, с чем связана такая перемена в ее поведении? Может быть, она удачно соединилась с каким-нибудь другим компонентом ее собственного я. Питер уже знал минимум о трех рабочих компонентах Кэрил хацис в пределах Солнечной системы. Оригинал находился совсем неподалеку, другой компонент обретался в машине, а раньше всего Эллендер познакомился на космическом зонде еще с одной Кэрил. Все эти составляющие, разбросанные по Солнечной системе, являлись суммой разных точек зрения, работающих на один конечный результат. Питер с трудом представлял себе, Как именно проходят мыслительные процессы, варивая из такого множества разнообразных мозгов с обилием приправ и специй, замешанным одним и тем же поваром? Правда, ему было достаточно легко представить себе, как в его собственном организме селезонка думает совершенно иначе, чем, например, легкие, а в целом все пребывает в относительном порядке. Наверное, эти новые различные компоненты одного и того же «я» относятся друг к другу как чужеродные ткани, источник болезненного аутоиммунного состояния. Слишком многого он еще не знает об устройстве нового человека и неизвестно, узнает ли вообще. Прошло несколько минут, и восторженность на лице Кэрил постепенно исчезла, уступив место выражению беспокойства. Что-то снова отвлекло ее внимание. Хатис опять сделалась похожей на озабоченный манекен. «Что еще ты собираешься сделать, Питер?» – спросила она. «В каком смысле? Что ты планируешь делать дальше?» После того, как установишь связь между Солнечной системой и Эпсилоном Водолея, куда ты готов направиться? Думаю, что оправданным шагом была бы вербовка команды добровольцев в помощь тем, кто изучает дары предельщиков на отрасте. Наши ресурсы там серьезно ограничены, а экспедиции нужны новые астронавты-исследователи, чтобы не пропустить чего-нибудь важного. Питер снова стал размышлять об орбитальных башнях, веретенах и всех других чудесах, которые остались далеко. Интересно, что еще обнаружили за время его отсутствия? Какие новые открытия совершили? Мы там как неандертальцы в музее космонавтики. Думаешь, эти чудеса смогут нам чем-нибудь помочь? Питер показал рукой на экран монитора. Во всяком случае, вы здесь намного ближе к предельщикам по степени своего развития. Нам еще придется пройти немалый путь до создания сверхсветового корабля таких размеров. Тысяча лет, если не больше. А если учесть, что свои дары сами предельщики считают устаревшей чепухой, то можно представить себе их реальный уровень развития. И даже если потратить на изучение их даров лишнюю сотню лет, это мало что изменит. С неожиданной горечью сказала Хацис. Питер внимательно посмотрел на нее. Устаревшая чепуха. Он думал об этом, но ни разу не высказывался вслух. Правда, подобные мысли фигурировали в памяти магнитных дисков, которые он привез с собой, но их еще никто не изучал. Откуда Кэрилл может знать такие вещи? А вдруг у нее есть способ доступа к дискам, о котором он еще не догадывается, или доступ к нему самому и его мозгу. От предположения, что Кэррилл может читать его мысли, у Питера пробежал холодок по спине. Если задуматься, то кто он сам, как немобильный блок электронной памяти, окутанный плотью? Раз она смогла прочитать на расстоянии содержимое магнитных дисков, почему бы ей не заглянуть прямо в его черепную коробку? Ты сказал, что они должны сразу же ответить. Что? Ах да, конечно. Питер смущение отвернулся. Арахна, не поступал ли ответ от садрастии? «Пока нет». «Совсем ничего?» «Нет». У Питера немного закружилась голова. Он не привык пользоваться чужими советами, но все же сознание того, что при необходимости он их немедленно получит, всегда придавало уверенности. «Наверное, на Типлере именно сейчас чем-то заняты и не могут ответить. Или это какой-нибудь дефект передачи или приема сигнала? Арахна, повторите последнюю передачу еще раз». Питеру показалось, что время остановило свой бег, и ожидание никогда не закончится. Кэрил с любопытством наблюдала за Эллендером, пока тот нервно измерял шагами как Пит Арахны. Может быть, она в тот момент сканировала его мозги, подобно программисту, скрупулезно сектор за сектором, проверяющему работоспособность жесткого диска. Сам Питер в тот момент не замечал ничего необычного, за исключением неконтролируемого ощущения нарастающей тревоги. Больше никого. Прошло еще минут 10. А Драстея молчала. «Нам следует начинать волноваться?» спросила Кэрил. Питер перестал бегать по кокпиту. «Не уверен. Я... я просто не знаю, что делать». «Может, следует вернуться к системе?» предложила Хацис. «Мне там будет легче общаться с винкулой «И проще думать и принимать решения?» добавил Питер, глядя ей прямо в глаза. «Да, неловко согласилась Кэрил. И это тоже». «Не знаю, как мне лучше поступить, Кэрил. Может быть, оставить тебя здесь и вернуться на Драстею это займет всего пару дней». «Не торопись, Питер». Хазис продолжала смотреть ему прямо в глаза, и у Эллендера сложилось впечатление, что она пытается что-то внушить ему. «Сначала надо вернуться на систему. а Решение примем там, окей?» От удивления у Питера открылся рот. «Решение примем там?» «Как это? Кто тут принимает решение, однако?» «Арахна, вернуться в исходную точку». Экран монитора в очередной раз погас. Пока они находились в пути, рука Кэрил лежала на плече Эллендера. От этого прикосновения Питер дышал глубоко и прерывисто. Оно стало его первым физическим контактом с человеком за многие годы. «Ни за что не соглашайся покинуть свой корабль», – прошептала женщина, и Питер почувствовал, что эти слова ее, оригинала Кэрил Хацис, нечто сугубо личное, не имеющее никакого отношения к неуловимому и непознаваемому существу из расщепленных частей, которого объединяло с ней только имя. «Что бы они ни говорили и не обещали тебе, «Я заклинаю тебя, Питер!» Он посмотрел на Кэрилл с нескрываемым удивлением, что заставило ее пойти на такую откровенность во время короткого периода отсутствия руководящего и направляющего влияния со стороны остальных компонентов ее «я». Размышление Эллендера прервал прорезатель, через пару минут достигшей цели. К этому моменту Кэрилл уже убрала свою руку с его плеча. К ней снова вернулся обычный, холодно-независимый вид.